Глава 5. Осень 136 года от провозглашения республики. Проход сквозь каменный предел. Шляхетское пешее ополчение. Барон залот. Второй день позорного бегства сопровождает нас невыносимой и несвойственной этой местности жарой, а нависшие над головой скалы лишь усугубляют давящие и гнетущие чувства, охватившие остатки гетманского войска после разгрома. Да-да, именно разгрома. Мы потеряли весь цвет южного дворянства, седьмую часть королевской гусарской гвардии, то есть всю целиком ударную силу войска. Мы оставили за противником поле боя со всеми трофеями, трусливо показав спину, и не выполнили главной задачи по возвращению львиных врат. Наконец мы утратили командующего, пусть самодуры и гордеца, но человека с именем волевого и не нелишенного храбрости. А ведь на его авторитете держалась дисциплина этой сборной солянки, которую кто-то гордо и самонадеянно именовал гетманской армией. Теперь же каждая хоруховь сама по себе. Особняком держатся наемники, прикрывающие арьергард. Мы, по сути, только двигаемся вместе. И вот как будем действовать в бою? И кто будет командовать в сражении? А что решающая схватка не за горами? Вот ведь каламбур, я нутром чую. Вот почему мы потерпели поражение? Потому что фатально недооценили противника, предугадавшего каждый наш шаг и проведшего бой под свою диктовку. При этом отступление пехоты не сопровождалось попытками хоть как-то ему помешать что вселило надежду в сердца некоторых наших военачальников. Однако бунтовщики неотступно преследуют нас, держась, впрочем, за пределами досягаемости фряжских стрелков. В авангарде их следуют торхи, а вот если кто за ними, и каковы силы кочевников, и ради чего организовано это преследование? Не дать подойти к волчьим вратам Наверняка нет, там у них ничего не получится. Как только мы покинем узкую горловину горного прохода, тут же окажемся под прикрытием артиллерии крепости. Нам даже не придется искать спасение за каменными стенами. Достаточно будет развернуться широким фронтом, занять позиции на одной линии с волчьими вратами так, чтобы один наш фланг упирался в замок, а другой в горные хребты. И все, никто из бунтарей гарантированно не прорвется в землю республики. Конечно, если рагорцы решатся на таранный удар тяжелой кавалерии, Под огнем крепостных орудий, огнестрелов и самопалов наемников и уцелевшей шляхты нет, это будет слишком высокая цена, за одну только возможность выйти на оперативный простор. Ведь сами же волчьи врата никуда не денутся, оставить их бунтари в тылу не осмелятся, а взять тем более не смогут, по крайней мере, учитывая нашу поддержку. Что тогда? Попробуют атаковать хвост колонны? Вздор. Пехоты наемников достаточно, чтобы наглухо закупорить горный проход от посягателей стурогорцев и торхов, Хватит третьей их части, не говоря уже о всей пехоте гетманства. Но что тогда? Зачем? Почетные конвой, не хотят упускать из виду. Справились бы силами десятка конных разведчиков, а степняков там не меньше тысячи. Напрашивается единственное разумное объяснение действиям хитрого, целеустремленного и, надо отметить, крайне способного врага, что умеет совершить невозможное. Нас ждет засада. А потому каждый падающий сверху камешек заставляет хвататься за рукоять самопала и нервно додрожив, всматриваются в нависающие над проходом скалы. Каждый неясный шум сверху заставляет вздрагивать и теснить коня в середину колонны в надежде пережить новые, самые страшные секунды атаки горцев. Ибо только горцы смогут устроить здесь засаду. Я пытался поделиться своими соображениями с графом, тщетно, и слышать ничего не хочет. Горцы никогда не объединятся в войско, пока враг не вступит в их земли, и никогда не станут служить равнинникам и рагорцам. Но даже если случится чудо, их сил не хватит, чтобы атаковать всю армию. Вообще-то логично. И мне самому мои неясные страхи порой кажутся не более чем бредом воспаленного сознания. Кажется, я готов поверить в любую ересь, хотя противник уже дважды сумел совершить нечто до поры, казавшееся невозможным. Не потому ли при всей логичности высказывания оптимистов в сознании бьется одна болезненная, не дающая мне покоя мысль? Как они взяли львиные врата? И почему никто из гарнизона не сумел добраться до врат волчьих? почему нет никаких подробностей схватки за считавшуюся неприступную крепость, а новости о ее падении принесли случайные купцы. «Пан Михал, не нравится мне этот участок дороги, уж слишком она здесь петляет. Хорошо бы стрельцам быть наготове». Михал Подкова, шляхтич из разорившегося рода, но первоклассный воин и ветеран войны с Лангазой, лишь коротко кивнул, сохраняя самое сумрачное выражение лица. «Пан Михал служил у сапагов, древнего и богатого лехского рода, что сумел привести под знамена Разивилла не только полсотни латной конницы, но также и укомплектованный отряд стрельцов тем же числом до да прочих бойцов на полторы сотни. Уцелевшая Харук в пехоте под командованием пана Михала нисколько не потеряла бы способностей присутствия духа, грозя стать в бою тем несокрушимым ядром, вокруг которого сплотятся сумевшие сохранить мужество и желание драться войны. Силу чего я и предпочел продолжить свой путь не в свете графа, который с началом схватки наверняка бежит, не вполне возможно столкнется с еще одной засадой, рассчитанной на таких вот беглецов, а среди тех, кто с честью примет бой. Вот только как же устали люди, следующие по опасным участкам дороги с замиранием сердца, в страхе, что противник вот-вот обрушит сверх. Залп! Чудовищный грохот падающих камней слился с сотнями выстрелов. Секунда, и скалы в ста шагах впереди буквально встают дыбом, обрушиваясь на людей, разрывая, дробя их слабые тела огромными известняковыми глыбами. Еще секунда, и под дикий яростный вой сверху посыпались десятки полуобнаженных гигантов, сжимающих в руках длинные двуручные мечи обоюдоострые секиры. Харуг, встроиться! стрельцы, вперед! Как я и ожидал, горцы напали на нас. Как я и ожидал, пан Михал не растерялся и тут же включился в бой. Кивнув на прощание седому же и спещренными шрамами шляхтичу, я поспешил вперед. Мои самопалы придут со стрельцам весьма кстати. Стрельцы и бойцы с личным оружием огненного боя строятся в две жиденькие шеренги. Горцы замечают наш маневр. Десятка два неимоверно крупных бойцов, весело крушивших черепа воинов, крайне неудачно оказавшихся близко к цели, бросаются в нашу сторону. Готовься. Металлические стволы огнестрелов и самопалов синхронно склоняются параллельно земле, выстраивая нечто отдаленно похожее на лес копий. Пли! Десятков шесть стволов одновременно извергают свинцовую смерть, заодно окутав нас дымным облачком. Кислый запах сгорейшего пороха тут же забивает нос. Перезаряжай! Все бойцы как один начинают энергично сыпать порох на замковые полки своих огнестрелов, после чего досылают свинцовые пульки в ствол и столь же энергично заталкивают их шомполами. Между тем дымное облачко рассеивается, открывая нам результат стрельбы. Ни один из двух десятков горцев не сумел до нас добежать. Готовьсь! Противник продолжает спускаться по следам сели, и судя по шуму разгорающегося боя, явственно доносящуюся и спереди, и сзади, горцы устроили обвалы сразу в нескольких местах. Что же этого следовало ожидать? Внезапно правый висок будто обожгло, вокруг послышались крики боли. Приложив руку к голове, я тут же отнял ее, ее пальцы густо перемазаны кровью. Подняв глаза, я заметил на скальном гребне какое-то движение. И только сейчас до меня дошло, что очередной пороховой зал раздался не спереди, не сзади, а сверху. «Они на скалах! Целься!» Часть стрельцов успевают поднять огнестрелы прежде, чем горцы вновь показались из-за каменного гребня. Остальные разворачиваются в сторону атакующего по фронту противника. «Пли!» Сверху раздается отчаянный крик сорвавшегося вниз стрелка. В наделе мы зацепили не более 3-4 горцев, известниковой валуны служат прекрасной защитой вражеским стрелкам. Ответили они в разнобой, но ударили гораздо точнее. Да и чего им целится, если мы, как стадо баранов, сбились в кучу? Золото, отступайте в тыл, не дайте этим ублюдкам жарить нас сверху, и откуда у этих варваров самопалы? Точно, пан Михал, самопалы. Стволы короткие, хотя я заметил и парочку огнестрелов. Проклятие, кажется, я догадываюсь, как горцы сплотились и как, а точнее чем, бунтарь Когорт сумел привлечь их на свою сторону. Стрелки, разбились за валунами, стреляйте прицельно. Не дожидаясь очередного залпа противника, ласточкой ныряю за крупную каменюку. Вовремя. Даже сквозь толщу известняковой породы я почувствовал удар пули. Приподнявшись за укрытием, скидываю самопал и навожу ствол ровно под срез гребня, где только что скрылся стрелок противника. Секунд 30-40 на перезарядку. Вновь скрывшись за камнем, лихорадочно перезаряжаю второй ствол и тут же снова высовываюсь. Навести самопал под уже намеченную цель – секундное дело. Рука привычно сливается со стволом в одну линию так, словно оружие стало ее продолжением. Выстрел! Противник заметно дернулся, ствол огнестрела задрался вверх, а сам стрелок располстался на гребне, более не шевелясь. Попал! Дикий рев горцев, врубившихся в шеренги бойцов, выстроенных Михалом, заставил меня отвлечься от схватки со стрельцами противника. Впрочем, противостояние складывалось явно не в нашу пользу. Горцы отличаются природной меткостью, да и целиться сверху вниз гораздо сподручней. Но всё это уже не важно. Четыре десятка разъярённых бойцов с двуручными клинками ещё могли остановить фряжские пикинеры, но никак не вооружённые лёгкими саблями и шпагами лехи. На моих глазах разразилась кровавая бойня. Враг прорубил в хоругве широкую просеку, во все стороны, от которой полетели кровавые брызги отрубленной конечности. Словно стая волков терзает татару овец. Жуткое смертоносное зрелище на несколько секунд заворожило меня. Пришел же я в себя в тот миг, когда два огромных зверя в человеческом обличии ринулись в мою сторону. Попытавшийся преградить им дорогу стрелец промахнулся первым выстрелом, видимо, не выдержали нервы, после чего верхняя часть его туловища подлетела в воздух, отделенная могучим ударом меча. Я молча сделал шаг навстречу смерти. Как всегда, в моменты крайней опасности по телу развилась восхитительная легкость, Движения стали быстрее и точнее, а зрение словно обострилось. Не дрогнувши рукой, я вскинул самопал и отправил пулю точно в лоб, уже подбегающего ко мне горца с двуручником. Выстрел опрокинул моего противника, однако следующий отставал от товарища всего на пару шагов, а в моем распоряжении более нет заряженного самопала. Ругнувшись сквозь зубы, я вырвал из ножен практически бесполезный сейчас кончар и укололся ли в грудь врага. Вот только горец со звериной грацией ушел в сторону, и шипастый Моргенштерн невероятно быстро полетел в сторону моей головы, не оставляя мне шансов увернуться или нырнуть под удар. Отчаянным жестом я вскинул левую руку к голове, и тут же мой мир взорвался острой болью. Впрочем, почти сразу ее сменила спасительная тьма. Проход сквозь каменный предел. Авангард левского войска. Фряжские наемники. «Отто, проклятие, впереди идет бой!» «И что будем делать, капитан? Будем прорываться, оставив пушки с частью оркебузоров как прикрытие?» Помощник лейтенант нервно сжал тонкие губы так, что они слились в одну полоску. В серых же его глазах отражается не только мужество ветерана, побывавшего в сотне переделок, но и легкая растерянность. «Плохо. Смотрите, капитан, один из степняков выехал вперед. И точно, из чёрной массы всадников, обряженных в звериные шкуры, вперёд выскочил Торх и тут же воздел над головой лук, натянув до упора тетиву. Стоящие рядом со мной стрелки мгновенно склонили аркебузы, цели во всадника. Не стрелять, это не атака, Торхи атакуют скопом и не по одному. Аркибузуры подчинились без особой охоты. Ежесекундное ожидание схватки на протяжении вот уже двух дней взвинтило нервы до предела. Представляю, как сильно они хотели потянуть за спусковые крючки сейчас – когда уже доносится гол разгоревшейся битвы. Однако, как ей предположил, садник оказался посланцем. Выпущенная стрела ударилась о камень в 30 шагах от строя Пикинеров, и на ее древке явственно различим примотанный кусочек бумаги. Отто, привезите мне эту стрелу. Первый лейтенант недовольно поморщился, но ударив каблуками под бока коня, направил ее вперед. Пикинеры заучно расступились, пропуская офицера. Что-то они у меня распаясались. Ладно, парням просто требуется выпустить пар» хорошей драке или на бабе верхом, неважно. Сейчас все решится. А уж потом я им покажу. Если оно будет, это потом. Ладно, чего голову ломать. Вот уже Отто протягивает мне послание противника. Развернув сухой лист бумаги, я жадно вчитался в довольно ровные строчки родного языка. Уважаемая госпожа фряжский ланскныхты, сейчас вам предстоит сделать выбор, который определит вашу дальнейшую судьбу, а потому я рекомендую хорошенько подумать, прежде чем ответить. Итак, я, Когорт, король Рогоры, Предлагаю наем на самых выгодных условиях, в качестве платы сохраняя вам жизнь. Есть еще кое-что. По сотне десятин плодородной земли на каждого воина с довеском в виде нескольких голов скота. Лошадей, коров, овец. Я знаю, что многие наемники в душе мечтают забросить свое опасное ремесло и устроиться в каком-нибудь тихом, спокойном местечке. Я предоставляю вам эту возможность прямо сейчас. Если же вы сделаете неверный выбор, что же пеняете на себя? В скалах над вашими головами заложены бочонки с порохом, Как только они рванут, половину вашего воинства раздавит камнями. После чего мы введем в бой свою артиллерию, стрельцов и пекинеров благо те уже получили боевой опыт. Вы будете истреблены, у вас нет ни единого шанса. Дорога впереди будет также заблокирована завалами. Так что принимайте решение. Если выбираете мое предложение, разверните орудие лафетами вперед и выкатите к торхам, оставив ядра и бочки с порохом позади. После чего разверните свое оружие против лехов и истребляйте их, покуда не соединитесь с горцами. «Господин капитан, что там написали бунтовщики?» Отто взволнованно смотрит мне в лицо. Окружающие нас воины также с нетерпением ждут реакции своего кондотьера. «Отлично. Стоит ответить громче, чтобы слышали все. Не бунтовщики, а наниматели. Конрад, поворачивай свои пушки лафетами вперед и выкатывай их к торхам. И чтоб без глупостей. Отто, скачи в голову колонны. У нас новый патрон. Его первый приказ — атаковать лехов». «Зикрид, ну как же?» Волнение в глазах первого помощника сменилось изумлением. Но выбора у нас действительно нет. Придется нарушить кодекс наемника и ударить своих в спину. Чего замер? Оглох? Не расслышал прямого приказа капитана? Вперед! Честь честью, но своя жизнь ланскных-то всяко дороже.